Глава шестнадцатая. Кристофер Блейк. От смеха я согнулся пополам. «С чего бы это?» – спросил, отсмеявшись. «Чтобы спасти репутацию моей сестры. Ты рассказала брату про наш поцелуй, и вы решили меня этим шантажировать?» Разозлился я и только потом обратил внимание на выражение лица графини. Виктория звонко хлопнула себя полбу ладонью, А блондинчик завис, недоуменно переводя взгляд сестры на меня и обратно. «Идиот!» — одними губами произнесла девушка, покачав головой. «Ви, ты и он...» Все красноречие Альберта мигом испарилось. «Он тебя? Да я его прибью!» — закричал взбешенный аристократик, создавая в руке боевой пульсар. «Брат, нет!» Виктория тут же вклинилась между нами, прикрывая «Меня?» «Совсем дура!» — заорал я на девушку одним движением руки, отстранив ее себе за спину. «Спасибо учителям, что отточили мои реакции до автоматизма. За доли секунды выставил перед собой поглощающий атаки щит, мощное одноразовое заклинание. Ох и славлю же откат за такую импровизацию, но зато хоть не погибнем под завалами, что могло случиться, если бы пульсар, отскочил от обычного экранирующего. Впитав пульсар, щит лопнул, как мыльный пузырь. Воспользовавшись замешательством побледневшего Альберта, которому только сейчас пришло понимание, что он чуть было не натворил, я рывком преодолел разделяющее нас расстояние и от всей души врезал ему кулаком под дых. Хотелось подправить его холеную рожу, но это могло бы расстроить Викторию. «Придурок, ты чуть нас всех не угробил!» Сорвался я на блондина, жадно хватающего ртом воздух. «А я еще засомневался, что вы настоящие родственники. Одна под боевые пульсары бросается, другой их в замкнутом пространстве выпускает. Из всех способов самоубийца вы двое выбрали самые идиотские». Повернувшись к графине, я обжегся об испепеляющий взгляд ледяных глаз. «Я не так беззащитна, как ты думаешь!» Тихим морозящим тоном произнесла она. «Пульсар не причинил бы мне вреда». Подтверждение ее слов кулон на груди замерцал алым светом. Выходит, это не просто украшение, а артефакт? Я еще при первой встрече с графиней обратил внимание, что от него магия фонит. «Это ваше сиятельство вы так спасибо сказали?» Не сдержал ядовитой усмешки. «Спасибо!» – запоздало поблагодарили меня. «Не за что!» «А сейчас прошу меня простить великодушно, мне еще откат пережить надо». Почувствовав внезапно накатившую слабость, сделал шаг в направлении выхода. Мне казалось, я успею добраться до соседней спальни, но сознание провалилось в темноту раньше, чем я рассчитывал. Первое, что увидел очнувшись, голубые, словно весеннее небо, глаза. Попытался подняться, но мне не дали. «Лежи пока, тебе не слабо досталось» произнесла она, а я только сейчас заметил, что все еще нахожусь в ее спальне. Более того, кто-то уложил меня в ее постель. Впервые видела такое заклинание, не знала, что такому учат в академиях. Альберта сказал, что даже не слышал про подобные щиты, а он был одним из лучших в своем выпуске. «Я никогда не учился в академиях», — покачал я головой. «Но если там так же паршиво учат, как учили твоего брата, то даже рад этому». Удивлен, что он вообще до выпуска дожил, а не самоубился еще на первом курсе. Вообще-то я все слышу, раздалось недовольное с другого конца комнаты. Приподнявшись на локтях, увидел хмурого Альберта, подпирающего стену. Виктория неожиданно рассмеялась. Спасибо, я впервые даже рада, что лишена дара и вместо магической окончила Академию управления! хихикнула она и оглянулась на брата. Жить что-то хочется. Сколько я был без сознания. «Минут пятнадцать», — покосился на карманные часы блондинчик. «Мне вот интересно, откуда такой уровень силы у...» Он запнулся, поймав осуждающий взгляд Виктории. «Ну, что же замолчал?» — хмыкнул я, сжимая кулаки. «Давай, договаривай, у кого?» «А ну, прекратили оба! Устраивайте разборки где угодно, но только не в моем доме!» Грозно приказала Виктория, отчего мы с блондинчиком почувствовали себя неловко, а потом чуть слышно добавила пока еще моем». «Что это значит?» – вдруг спросил я. «Крис, ну куда ты лезешь? Проблема аристократов не твоя забота. Разберутся без тебя», – твердил внутренний голос. В дверь постучали. Получив разрешение войти, в комнате появилась Сара с подносом. «Госпожа, я принесла завтрак для вашего гостя», – прощебетала она, не осмеливаясь поднять глаза. «Пожалуй, я откажусь. Я уже говорил, что плохо переношу приворотные зелья в своей еде», сказал я с усмешкой, наблюдая за реакцией служанки, чьи руки задрожали, а бледное лицо и шея мгновенно покрылись алыми пятнами. Не укрылось странное поведение служанки и от остальных. «Унеси!» – прозвучал холодный приказ. альберта будь добр, проводи Сару». Блондинчик нахмурился и кивнул. У меня сложилось впечатление, что эта парочка может понимать друг друга без слов. «Кристофер!» Я поморщился, и Виктория исправилась. «Прости, забыла. Крис, как будешь себя хорошо чувствовать? Оденься и спустись в кабинет. Нужно кое-что с тобой обсудить». Она указала на незамеченный мной ранее сверток, что лежал рядом на кровати, и, не дожидаясь ответа, покинула комнату. Внутри оказались классические черные брюки с атласной рубашкой, а также нижнее белье и ремень с серебряной пряжкой. Около кровати обнаружились высокие сапоги из легкой кожи. Вещи были не из дешевых, новые и моего размера. Чувствовал я себя вполне сносно, это не самый сильный откат, что мне приходилось переживать. Совершенно наглым образом снова воспользовался уже знакомый уборной, привел себя в порядок, переоделся и спустился на первый этаж.